Глава двадцать пятая. Сет чувствовал себя скверно, мысли путались, сильно болела голова. Вчера жизнь казалась удивительной, а сейчас он словно вернулся в безрадостное прошлое, в котором не было Беатрис. Он чувствовал, как с каждым днем приближается их разлука, знал, что иначе не получится оторваться от их преследователей, знал, но не хотел отпускать ее. Он бы ни за что не покинул Беатрис по своей воле, но она решила иначе потому что привыкла принимать решения в одиночку», — так сказала Авелин. К головной боли добавился пока еще слабый озноб, и Сет закрыл глаза, вспоминая их прощание. Ему хотелось навсегда сохранить в памяти мгновение, когда Беатрис разбудила его. Сет проснулся от легкого прикосновения губ и опрокинул ее на постель, прижимая к себе и вдыхая аромат ее волос. Он был бы не против, если бы она разбудила его гораздо более откровенно, Но Беатрис решительно отстранилась, села на кровати и протянула ему конверт. «Что это?» «Письмо счастья. Твои документы и маршрутная карта». В конверте оказался паспорт на имя Александра Бронса, американца. Для него это было в новинку, держать в руках документы с собственной фотографией и чужим именем. Теперь у Сета было настоящее прикрытие. Беатрис отбросила волосы назад, Посмотрела на него со странной смесью сожаления и решимости, и Сет тут же забыл о конверте. Все еще питаемый слабой надеждой, он спросил. «Мои документы? А где твои?» «У нас разные дороги. Так проще уйти от наших знакомых». Сет крепко прижал Беатрис к себе, зарываясь лицом в ее волосы. Что, если он откажется? Если просто поедет с ней? Не подставит ли тем самым ее под удар?» Беатрис и так несладко пришлось. — Где и когда мы встретимся? — Не знаю. — Не знаю, это слишком долго без тебя. — Вот как? Она приподняла бровь. — Будешь скучать? — Даже потому, как ты приподнимаешь бровь, когда пытаешься скрыть то, что чувствуешь на самом деле. Сэт отстранился и теперь вглядывался в ее лицо, стараясь запомнить каждую черту. Она как-то сказала, что перед смертью не надышишься, и была права. Он ощущал, как время утекало сквозь пальцы. — А еще я буду думать, все ли с тобой в порядке. — Если они доберутся до меня, то вернут с доплатой. Я умею быть невыносимой. — Смешно, — пробормотал Сет, с горечью понимая, что даже не узнает о том, что ее схватили, не узнает, что ей нужна помощь. — Если я сейчас сдамся, тебя оставят в покое? — «Отставить геройство, профессор! Ваша жертва будет напрасной, потому что им нужна еще и Авелин. Большее, что вы можете для меня сделать, это не светиться и не попасть в их руки». Сет кивнул. Неизвестность — самое страшное, что только можно представить, и эта пропасть разверзлась у его ног. И все же оно того стоило — перечеркнуть размеренную и привычную жизнь, чтобы встретить Беатрис. «Я очень постараюсь». «Где ваш оптимизм, профессор?» Лично я рассчитываю на совместный отпуск где-нибудь в тропиках, подальше ото всяких погонь, перестрелок и вирусов. У меня всегда было сложно с оптимизмом, но я не против настоящего отпуска с тобой. Когда уезжаем? Сегодня. Если будешь следовать инструкциям, с тобой ничего не случится. Не подавайся на провокации. Они постараются сделать все, чтобы ты себя выдал. Спасибо за все, Беатрис. Звучит страшно официально. Она улыбнулась и легко коснулась губами его губ. «Могу поблагодарить иначе». Сет опрокинул ее на постель, покрывая поцелуями ее лицо и шею. «Не столь официально, и, смею, рассчитывать совсем не страшно. Я уже думала, не догадаешься». Сет был нежным. Время, данное им, быстро утекало, но он хотел запомнить каждое движение Беатрис, сбивающееся дыхание и аромат ее кожи. Он желал ее, как ни одну женщину, ласками и объятиями выражая надежду, что они вместе не последний раз. Им не нужны были слова прощаний. Сет поверил, что они расстаются на время. Сейчас, когда расстояние между ними увеличивалось каждой милей, он не был уверен ни в чем. Только бы встретить ее снова, прикоснуться к ней и никогда больше не отпускать. Сет не представлял себе жизни без Беатрис. Именно она, а не измененные, вирусы, исследования и прочая ерунда, перевернула его жизнь с ног на голову. Она стала единственной. Помимо документов и инструкций перед уходом, Беатрис вложила в конверт записку, взяв с него слово, что он не будет читать до ее отъезда. Сет сдержал его и сильно об этом пожалел. «Мы больше не увидимся. Как бы страшно официально это ни звучало, спасибо за все». Он до сих пор помнил отчаяние, охватившее его, и как опрометью бросился в номер Авелин в надежде, что та еще не уехала. Она открыла ему до того, как Сет успел постучать. «Беатрис тебя все-таки бросила?» Он протянул ей записку и прошел в номер. Ему было не до словесных перепалок и извительных замечаний, он хотел знать. Знать о женщине, которую любил больше жизни. Все. Понять, почему она так поступила, решить, что делать дальше. Он не хотел верить, что Беатрис так просто рассталась с ним. Прежний Сет выкинул бы записку и отправился дальше. Настоящий не желал отпускать свою женщину, отказываться от нее. Сет увидел в ее прощании вызов. Разве можно вычеркнуть из памяти все, что было между ними? Он зашел слишком далеко в стремлении изменить мир, но ни к чему хорошему это не привело. Он полюбил женщину, с которой захотел прожить остаток жизни, но ему остались лишь воспоминания о коротком ярком романе. За несколько лет Сет узнал больше, чем обычный человек узнает за всю свою жизнь. Выбор был сделан, и ничто уже не могло этого отменить. Он изменился.